Среди многих людей, чьи имена упоминаются в связи с историческим музеем, видное место принадлежит Петру Ивановичу Щукину, промышленнику, меценату и коллекционеру. Происходит он из именитой купеческой семьи, известной своим богатством и предприимчивостью. Начало его собирательской деятельности, интереса к старине и искусству, относится к тому времени, когда он практиковал в торговом доме в Лионе. Правда, на первых порах ему не хватало знаний, и он охотился за редкостными диковинками, вроде гравюру знаменитого немецкого рисовальщика Даниила Ходовецкого или литографии Говарни. Покупал он книги и гравюры, и во время своих поездок в Париж, Марсель, Швейцарию Вернувшись в Россию, пётр Щукин часто уклонялся от маршрута своих деловых поездок. Куда он не приезжал, первым делом отправлялся к местным антикварам. По делам фирмы он ежегодно посещал Нижегородскую ярмарку и после каждой такой поездки возвращался домой все с новыми и новыми приобретениями. Однако большинство покупок пётр Иванович совершал в Москве. Сначала он делал основные покупки на знаменитой Сухаревке, где был уважаемым покупателем. Сам он редко бывал на Сухаревке, к нему товар носили на дом. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антикваров всегда была открыта. Вваливаются в амбар барахольщики с огромными мешками, и их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в кучах барахла, вываленного из мешков. Выбирает все лучшее, а остатки появляются на той же Сухаревке, в палатках или на рогожах возле них. Чего только не было поначалу в Щукинской коллекции. Французские, немецкие и русские букинистические книги афорты и литографии, древнерусские иконы и монеты, русское и иностранное серебро, картины французских художников, импрессионистов и даже фотографии актрисы и писателей. Потом у Петра Ивановича зародился особый интерес к искусству стран Востока – Персии, Индии, Китая, Японии. Затем он стал разыскивать следы восточного влияния на русскую культуру и, в конце концов, занялся коллекционированием предметов русской старины. В основу новой коллекции лег старинный серебряный ковш, который императрица Елизавета Петровна пожаловала атаману Яицкого войска Федору Андреевичу Бородину. Щукинская коллекция содержит удивительные, часто единственные в своем роде вещи. Есть в числе их и настоящие жемчужины, например, прекрасное шитьё изображающее торжественную встречу победителей Куликовской битвы Дмитрия Донского и Владимира Храброго. Это шитье было выполнено в 1389 году по заказу Марии, дочери Тверского князя Александра Михайловича, жены великого московского князя Симеона Гордова. Здесь же оружие, старинный отечественный фарфор, украшения, образцы художественного литья и народного искусства, щедро украшенные росписью по дереву предметы крестьянского обихода, шкатулки, хлебницы, прялки, колыбели. В 1905 году все свое собрание вместе с домом, библиотекой и картинной галереей Щукин принес в дар историческому музею. Перечень, подаренный историческому музею коллекции, насчитывал 23 911 номеров. В числе огромного пожертвования в музей перешла и масонская коллекция Щукина, 101 предмет. Среди них табакерки, чрезплечная лента, ритуальные чаши и многое другое, что сразу же удвоило масонское собрание исторического музея. Масонские сокровища начали составляться из ряда пожертвований и небольшого числа купленных вещей. Еще в 1892 году Соловьев передал в музей три масонских знака и бумаги, которые легли в основу будущего собрания. Сейчас посетители исторического музея могут увидеть грубик из розового мрамора, на крышке которого врезан черный четырехконечный крест гробик этот служил для медитации или особого состояния духа когда сущность предмета или явления познается только одним устремлением мыслей он использовался для постижения тайной смерти которая являлась центральным переживанием масонских мистерий как символ он знаменует собой отмирание грубой телесности и всего низшего человеке ради духовного просветления. Широко представлены в коллекции знаки русских масонских лож, под знаками в широком смысле слова могли бы фигурировать все предметы из масонского собрания. Каждый из них является овеществленным символом для вольных каменщиков, ознаменованием или знаком сверхчувственного. Это сверхчувственное делается доступным для человеческого восприятия в том или ином образе треугольника, креста, звезды. В масонском собрании широко представлены эмблемы, которые, кроме своего символического значения, имеют еще чисто утилитарную цель. Они служат обозначением того, что данное лицо принадлежит именно этой ложе, что оно занимает внеопределенную должность или что оно достигло данной степени. Вот, например, знак ложи соединенных друзей, которая была основана в Санкт-Петербурге в июле 1802 года. Это сквозной треугольник из золоченой бронзы, внутри которого помещены две руки, соединенные в дружеском пожатии. На треугольнике вырезано наименование ложи и ее местонахождение на французском языке. Знак этот символизировал собой Бога, Святую Троицу и неизменные свойства строителей Вселенной, премудрость, любовь и творение, а также троичность во всем сотворенном, в человеке и в природе. А еще знак служил изображением человека, стремящегося к самосовершенствованию. В настоящее время Государственный исторический музей, кроме главного здания на Красной площади, имеет еще семь филиалов, которые до революции в его состав не входили. Среди них храм Василия Блаженного, историко-архитектурный ансамбль Новодевичий монастырь, музей-усадьба коломенское и другие.